В ожидании возвращения Купцова, инспектор с боссом приговорили примерно треть содержимого желтенькой бутылочки. Язык у слегка захмелевшего брюнета развязался, и в какой-то момент он взялся мазками, штрихами, озвучивать Дмитрию последние, крайне невеселые новости, под грифом «Совершенно секретно», предварительно взяв с того слова «Только Леониду Николаевичу и Янке про это не гугу, -гу. Вот такой, Борисыч, вытанцовывается карамбольской анетелью. Похоже, мы стоим накануне грандиозного шухера. Эдак они и в самом деле примутся всех скопом на кичу сажать. Не сгущаешь? Сгустки, безусловно, присутствуют. Но лучше перебздеть, чем... Но я сейчас не об этом. Меня в антайдраме иное бесит люто. Что именно? Допустим, мы знали и поставляли. Но на минуточку... А заказывал-то кто? Это ж ни хера не наша самодеятельность. Сначала им были потребны трубы дико дорогие. Потом почти бесплатные. После такие, а после эдакие. Мне-то, сам понимаешь, монопенисуально за ваши деньги, как говорится, любой каприз. А теперь получается мне одному паровозом идти. ведь а можно еще раз и на пальцах? А то я никак не могу уловить, в чем фишка-то. Объясняю. Магистральные трубопроводы для газа и тепловой энергии, хотя отличаются, но незначительно. Там даже по стали и по параметрам ГОСТы одинаковые. Разница только в изоляции. У тепловых она дороже. Это первый момент. какие ты слова научился выговаривать, усмехнулся Дмитрий. Параметры, ГОСТы, опять же изоляция. Хотя за изоляцию ты и раньше был в курсе. Здесь Петрухин намекает на режимы изоляции. Строгий, обычный. Сноска. А ты, Борисович, поварись с моё в вентом бизнесе. Хрен ему между. Еще и не так языком раскорячишься. Ладно, двигаем далее. Момент второй. Труба БУ стоит дешевле новой примерно два раза. И, наконец, момент третий. Газовая труба БУ не хуже новой водопроводной. Так вот. Как ты выражаешься, фишка заключается в сумме этих трех моментов. А именно, на протяжении последних годков 80 в питерские теплотрассы в основном кладут только бывшие его потребления и перелицованные газовые трубы. Нифига себе, лихо. А перелицованные это за копейки покупаются обслуживающие газпромовский секонд-хенд, затем его пескоструят, здесь очищают от грязи. «Сноска». «Чего струят?» «Песка струят». «Очищают от грязи», — объяснил Виктор Альбертович. «А, так бы и говорил». «А я так и говорю. Затем их обматывают новой изоляцией, которая нужна для труб горячего водоснабжения, и продают городу. А тот их, соответственно, закапывает. Дело, в общем, немудренное. На кустарном уровне снять изоляцию с газовой трубы — Можно даже в пункте приема металлолома. Но то адский труд, за который мало-мальски приличная компания не возьмется просто из-за нехватки времени. Поэтому в практику вошла такая процедура, как профессиональное снятие изоляции с газовых труб и замена ее на тепловую. Между прочим, услуга существует относительно законно. В промышленных объемах ее нынче оказывают несколько заводов, в том числе Наш магистральный на Вологодщине. Все, теперь понял. То есть укладываемые при ремонте городских теплотрасс трубы процентовались как новые, а значит и бюджет платил за них как за новые. Именно. Прелестно. А что же город до сей поры был не в курсе? Борисыч, я тебя умоляю, не знать об этом в Смольном не могли. Причем на самом высоком уровне. Но до недавнего времени в этом никто не видел ничего криминального. Даже наоборот, гордились серьезной экономией. А тут вдруг началось шевеление неприятное. Впрочем, совсем не вдруг, разумеется. Хм. А куда девалась возникающая финансовая дельта? Откат или шла в черную прибыль? Да в том-то и дело, что последние месяцы не только дельта, но и часть денег, которые как бы платили за трубы, они вообще не доходили до поставщиков. А. Б. Эти бабки утекали в предвыборную кампанию. Грубо говоря, на государственном уровне разрабатывались кривые схемы с объяснением. Дескать, да, с одной стороны, технологические нормы слегка нарушаются, но с другой, надо бы, ребята, чтоб ЕДРО обязательно победило. А у каждой победы есть своя цена. И цена эта в УЕ. Врубаешься? Более чем изящное решение. Кстати, московцев... В курсе за эти темы? Разумеется. Думаю, он как раз под таким соусом в руководящие партийные органы и попытался сунуться. Тогда худо, вздохнул Дмитрий. Значит, все-таки имеется у Петра Николаевича какой-никакой компроматец. Да брось, отмахнулся Брюнет. Ежели станет по-настоящему худо, под замес попадут все. Включая нашего Петюню, хрен ему между. Он, дурачок, до сих пор не может того понять, что у нынешней власти рук, а не же лапы, до черта великого. И руки эти сосуществуют, независимо друг от друга. Разжуй. Жую. В наши дни, когда одна рука власти мне, к примеру, говорит, «Витя, сделай, будь ласка, так-то и так-то, а мы тебе за это грамоту дадим» с формулировкой «за деятельное участие в формировании материальной базы предвыборной кампании». Не стоит сразу срываться с места и бежать в магазин, торгующий фоторамками, потому что может так статься, что рука власти за другим порядковым номером тебе же на ушко ласково так шепнет «Готовься, Витя, мы к тебе скоро с обыском придем». И вот эту ситуацию лично я характеризую одним коротким, но очень емким словом. Блядство. «Мудрый ты человек, Борисыч. Давай наливай. Хочу за тебя выпить». Может, лучше за успех нашего безнадежного дела?» Предложил встречный вариант Петрухин, обновляя стаканы. «Может. Но это уже следующий тост. Да, и не забудь, купцову за наши трудные заморочки ни слова. Опасаешься отпускать его в органы вооруженным багажом эксклюзивных знаний? Нет, как раз в этом смысле я в Леониде Николаевиче абсолютно уверен. А тогда что? Опасаюсь, что их благородие... Прознав за безнадежность нашего дела, благородно передумает и решит остаться, дабы благородно разделить печальную участь своих неблагородных товарищей. Вот что я вам скажу, господин олигарх, вы не просто мудрый, а умудренный в своей мудрости человек. Не понял. Переведи. Глава 3 Санкт-Петербург, 15 декабря, четверг. 10 часов 12 минут по московскому. Поскольку день четверга в жизни наших героев и антигероев оказался чрезвычайно богатым на события, в данной конкретной главе по образу и подобию мобильных операторов мы временно переходим на поминутную тарификацию сноска. Во двор колодец неслышно вкатилась черная вольва, служебная, но с гражданскими не неблатными номерами. Выбравшиеся из иномарки подчиненные следственного комитетчика Архипова, капитан Пятов и Старлей Бочаров, особо не церемонясь, за шкирку вытянули из салона третьего пассажира. Возраст, внешний вид, а самое главный взгляд которого, остекленевший одновременно затравленный, не оставлял сомнений в том, что сей молодой человек является представителем весьма распространенной ныне профессии – наркозависимой. Подталкивая молодого человека перед собой, оперативники проследовали в подъезд, а доставивший их к адресу водитель остался дожидаться в машине. Странная троица поднялась по лестнице на этаж и притормозила возле глухой металлической двери, густо размалеванной, непристойного содержания граффити. Здесь оперативники рассредоточились, заняв позиции, недоступные сектору обстрела дверного глазка. Звони. Только без глупости. Тихо приказал Бочаров. Молодой человек обреченно потянулся к звонку и воспроизвел условный сигнал. Два длинных, короткий, длинный. Очень нескоро, но все-таки донесся ответный настороженный голос с явным акцентом. Чувик, ты? Я. Открывай, скандер Зачем так рано пришел? Сплю еще, да? Потом приходи. Подобный поворот оперативниками был предусмотрен, поэтому молодой человек, не без запинки, перешел к запасному варианту сценария захода. Я я деньги принес. Вот. В качестве подтверждения Чувик продемонстрировал в глазок смятую тысячную купюру. Щелкнули замки и на пороге показался заспанный Искандер. «Молодец! Заплати долг скорее и живи веселее! Правильно, да?» Оперативники стартовали из своего укрытия практически одновременно. Бочаров ударил Искандера в грудь, и тот буквально влетел обратно в свое притонного типа жилище. Дабы не дать возможности хозяину подняться сразу, Пятов проскочил в прихожую и нанес несколько ощутимых ударов с ноги.